Шестое. «Куры и иерархические твари», — предупредила Татьяна. «Им нужно показать, кто главный петух в курятнике. А главный петух в курятнике — это мы, дорогая. До тех пор, пока ты не докажешь, что сильнее, они будут на тебя нападать и клеваться. Смело давай им по сусалам от них не убудет, они людей не различают». Так что не думай, что раз курятник теперь обслуживает новый человек, у них принципиально что-то сместится в головах. Им, в общем-то, плевать. Они сидели на верхней ступеньке крыльца. Татьяне предстояло уехать на следующее утро. На коленях у Маши лежал открытый блокнот, в который она собиралась заносить бесценную информацию о курицах. Татьяна быстро и очень ловко штопала носок, на старом деревянном грибке. Маша помнила такой же выцветший мухомор еще в хозяйстве своей бабушки. — Главное, не вздумай их как-нибудь пометить. — Ни ленточку на шею, ни ниточку на ногу, боже тебя упаси! Татьяна поймала Машин взгляд, брошенный на носок и рассмеялась. — Это я не от нищеты не подумай, а тут сейчас нафантазируешь всякого и кинешься деньгами помогать, я тебя знаю. — У меня за год выработалось две привычки. Во-первых, не избавляться от годных вещей, если их можно починить. А во-вторых, не бездельничать. — Вообще-то ты даешь мне инструкции. — Все разговоры проходят по разряду безделья, — отрезала Татьяна. — Ты запомнила, что нельзя никого выделять в курятнике? — Запомнила, — кивнула Маша. — А почему? — Расклюют, — флегматично отозвалась Татьяна. — Так же, как собаки... «Разлизывают операционные швы?» Татьяна взглянула на Машу с насмешливой жалостью. «Другие птицы расклюют», — объяснила она раздельно, как ребенку. «Поэтому курам трудно лечить внешние повреждения. Их нельзя мазать ни зеленкой, ни йодом. Остальные накинутся и будут клевать, пока не растерзают». — Мои, может, и не растерзают их всего дюжина, но помучают изрядно, и будет у тебя раненая курица вся в крови. Ее придется держать отдельно, и все равно она отдаст концы. — И на ниточку кинуться? — ошарашенно спросила Маша. — И на ниточку! — Маша содрогнулась. — Я у Киана Кизи о таком читала в юности, но решила, что имею дело с художественным преувеличением. — Никаких преувеличений! — Татьяна оборвала нитку. Даже новых кур к старым подсаживать нельзя. Забьют насмерть. У меня, кстати, как-то раз курица померла вечером. Знаешь, что ее товарки сотворили с ней за ночь? Нет. Ты не хочешь этого знать? В общем, следи, чтобы они не наглели. — Таня! — А Таня! — позвала Машу, щурясь на закат. — Слушай, за что ты их любишь? Татьяна задумалась. — Во-первых, это мой личный биореактор. Разве не удивительно? Забрасываешь отходы, а на выходе получаешь съедобные яйца. Очистки, картофельная шелуха, скорлупа от яиц, рыбьи кости — все проваливается в курятник, как в измельчитель мусора. — Естественно, научный интерес, помноженный на полезный результат, — подытожила Маша. — Это мне понятно. А во-вторых, я как-то раз видела карикатуры, где люди изображались в виде кругов с выемками сложной формы. Сразу было видно, какие из них могут образовывать пары, а у каких разъемы не совпадают. Я поняла, что и с животными это работает. В каждом человеке есть выемка под существо, которое ему идеально подходит. У кого-то под собаку. Встречает менеджер по продаже сотовой связи на улице какую-нибудь мальтийскую балонку и сразу понимает, что она у него в душе уместится как родная. Или возьми кошатников, которые обожают этих, как их. «Ориентальных котов! Ты видела ориенталов? Они же страшные, Маша! Ноги мускулистые, задница толстая, нос горбатый, гибрид кенгуру Мерлин Монро и грузинского князя. Как их можно полюбить? А просто у кого-то под их носы и задницы как раз выемка. Я раньше думала, мои существа — собаки или кошки, например, может быть, крысы». А потом увидела куриц вблизи, почитала про них и все. Пропала. «Никто с ними не сравнится. Мощные, свирепые, яростные, гордый, хищный, разъяренный», — в тон ей процитировала Маша. «Я считаю, что это моя собственная стая динозавров». Живое пособие по иерархии доминирования, агрессии, и Бог знает, чему еще. Увлекательнейшее пособие, между прочим, не сухие учебники, так что береги моих, курмашка, Христом Богом прошу.